Другой важной мерой Екатерины II была совершенная отмена телесных наказаний для привилегированных сословий. До тех пор, пока телесные наказания не считалось позорным, высшие слои общества с ним легко мирились. К второй половине XVIII века отношение к публичной казни совершенно изменилось. Образованному, богатому вельможе подвергнуться избиению на площади рукой палача Стало крайне унизительно, это позорило его на всю жизнь. Раз установился такой взгляд, телесное наказание стало нестерпимым для достоинства дворян, и они всячески стремились от него освободиться, начав хлопоты в этом направлении еще в елизаветинские времена. В дворянских же наказах в Екатерининскую законодательную комиссию это требование повторялось постоянно. В Калужском указе дворяне просили избавить их как в важных государственных делах, так во всяком состоянии, везде и всегда от всякого телесного и бесчестного наказания и пыток. Об этом же говорили Кашинский и Трубчевский указы. Императрица очень сочувственно отнеслась к этим требованиям. Дворяне были главной опорой её престола, и она желала их задобрить. В 1785 году в жалованной грамоте дворянству телесные наказания для них отменялись. Телесные наказания до да не коснётся благородного, гласил указ. Чтобы освободиться от истязания, провинившемуся дворянину нужно было только до суда доказать свою принадлежность к этому сословию. Задворянами последовали льготы и другим. Избавили от телесных наказаний купцов двух первых гильдий и почётных граждан, также иеромонахов, священнослужителей, протодиаконов и иеродиаконов-диаконов по постановлению духовного суда. Принятие христианства также освобождало от телесного наказания. Кроме того, было постановлено, чтобы содержащихся ныне И впредь пойманных однодворцев и черносошных крестьян, и старых слуг, служил их людей, кое дают рекрутов на службу годных, вследствие оказавшихся в кражах не превосходящих 20 рублей, кнутом не наказывать, а чиняем наказание плетьми, писать в солдаты. Пойманных же в кражах свыше 20 рублей по-прежнему били кнутом. Издан был также ряд указов, подчёркивавших позорность этого наказания. Так преступникам, облечённым публичной телесной экзекуцией, запрещено было жить в столице. Их отсылали в уездные города и вписывали там в сословие торговых людей. Позже их назначали на казённые и частные работы.